Его тело было невесомым, и оно парило среди белоснежных облаков воздушным перышком. Он улыбался, щурясь от теплых лучей солнца. Они гладили его бледную кожу, словно сетую, что только сейчас могут украсть ее ровным шоколадным загаром. Он был счастлив. Он ощущал себя бабочкой-однодневкой, родиться с рассветом, чтобы тихо угаснуть на закате, насладившись теми часами, которые милостливо предоставила тебе жизнь. Его память можно было сравнить с чистым листом бумаги, только-только извлеченным из пачки. Кипином белый лист, абсолютно ровный, без единого загиба, излома и царапины. Он родился счастливым и умрет в этот же день, преисполненный ощущением полного умиротворения. За этот срок он не узнает о людских пороках. Он не столкнется с предательством, ложью, алчностью, трусостью и лицемерием. Он не испытает страданий ни физических, ни душевных, если только... Странный удар сотряс небосвод, и потоком воздуха его резко бросило в сторону. Он судорожно вздохнул. Что это? Новый удар, и солнечные лучи начинают тускнеть. Солнце уже не такое ласковое и нежное, но хмурится. И он, глядя на солнце, тоже неосознанно сдвигает брови. Третий удар. Лучи заметно холодеют, начиная бледнеть. Дует ветер, изгоняя прочь пушистые облака. Теперь их место занимают промозглые тучи, разбухшие от скопившейся влаги. После четвертого удара солнце исчезает, и начинается дождь. Каждая капля похожа на серебряную иглу, и, попадая на его кожу, она оставляет красное пятнышко. Он кривится, глаза намокают от слез. Больно. Почему все изменилось? Еще один удар, и он начинает падать вниз. Прямо как бабочка с оторванным крылом. Загремел гром, молнии рассекая мглистые, небо надвое, словно тесаком. Он моргает, губы беззвучно шевелятся. «Почему? Я не хочу вниз!» — хочет крикнуть он, но с губ срывается невнятный писк. Он постепенно набирает скорость. Он уже не бабочка и не перышко, он просто кусок мяса с требухой и костями, который несется вниз. Тучи расступается, и он с ужасом видит угрюмый лес, ощетинившийся мертвым чистоколом деревьев. Еще один удар, и он с паническим ужасом начинает понимать, что к нему возвращается память. Он все отчетливее ощущает боль. Он чувствует кровь на своих губах. Он видит материализовавшиеся пороки человека, самые низменные и отвратительные, которые могут только быть в природе. И они злобными крысами мечутся в его воспаленном мозгу. А еще он видит его. Он стоит, хитро ухмыляясь, раздвинув руки в пригласительном жесте. Руки по локоть обогрены дымящейся кровью. Он указывает в черный зев пещеры, с которой тянет могильным холодом. — Давай, сынок, — шепчет чудовище, которое волей судьбы оказывается его отцом. — Давай ко мне, и не заставляй меня ждать. Кап. Превозмогая тошноту, Артур с трудом разлепил веки. Глаза резануло слепящим светом, как бритвой. — Кап. Это не удар, промелькнула у него мысль, — это просто вода. Молодой человек поднял голову, убедившись в своей догадке. На грязном, облупившемся потолке распылось темное пятно, лениво сочившееся каплями. Артур попытался сесть, но тут же понял бессмысленность своего желания. Его руки и ноги были надежно стянуты скотчем. «Очухался?» — раздался за спиной голос отца. И прежде чем Артур успел что-то сообразить, жилистые руки подхватили его, словно щенка, и силой опустили на грубо сколоченный табурет. «Папа!» — пролепетал Артур. «Ага!» Хмыкнул Малышев, походя сына, и садясь перед ним на точно такой же табурет. — Как только ты получил порогам, я для тебя снова папа? А куда же делась вонючая мразь? Артур испуганно смотрел на отца. У молодого человека был вид больной дворняги, который не пинает разве что ленивой. — Я не понимаю, что... — Чем ты смазал стрелу, паршивец? — перебил его Сергей. — Я чуть ласты не склеил, мать твою. — Какая стрела? Я, Я ничего не делал, — промямлил Артур, кусая губы. — Ну да, еще скажи, я больше не буду. Я поставлю тебя в угол, и через десять минут мы обо всем забудем. — Не больно, папа, — с мукой в голосе проговорил парень. — Мне тоже, — кивнул Малышев, коснувшись пальцами свежей повязки на плече. Охрененно, между прочим, больно. — Развяжи меня, — взмолился Артур. — Прошу, пожалуйста. Сергей расхохотался. — Да я скорее суну свой хрен в пчелиные улей, чем поверю тебе, — воскликнул он. — Я вообще боюсь прикасаться к тебе, Арчи. Похлопаешь тебе по плечу, а из кожи шип выскочит, отравленный какой-нибудь хренью. Лечись потом от бубонной чумы и прочих трепаков. Нет, уж, мальчик. Он повернулся и подвинул к ногам замызганное ведро, от которого несло затхлостью: Я хочу показать тебе одну вещь, Арчи. В этом ведре, в соляном растворе, все, что осталось от человека, который когда-то имел неосторожность угрожать мне пистолетом. Артур с трудом сглотнул. Он не хотел смотреть, но это заляпанное жиром и грязью ведро, наполненное темной жижей, гипнотизировал его, словно дав беспомощного кролика. С тихим всплеском Сергей опустил руку в ведро и вытащил наружу человеческий череп, в левом боку которого зияла бесформенная дыра. Еще одно отверстие, круглое и небольшое, виднелось на лбу. «Я одержал этого парня здесь почти два месяца», — зевнув, сообщил Малышев, продолжая держать череп за пустую глазницу. С костяного подбородка срывались мутные капли, шлепаясь обратно в ведро. Каждый день я шлифовал его голову рашпиля, марчи. Я никуда не торопился, спешить не некуда. Стесывал понемногу, примерно 10-12 движений в день. Сначала содрал кожу с волосами, потом обнажилась кость. Все, что покрывалось заживающей коркой после очередного сеанса, утром следующего дня неумолимо сдиралось заново и углублялось дальше. И этот парень был жив. Дыра росла с каждым днём, она, как ты понимаешь, уже не могла зажить сама собой. Наконец стал виден мозг, и скоро там завелись черви. Очень быстро бедолага сошёл с ума. Когда я приходил, он плакал и смеялся одновременно, пуская пузыри изо рта. Сергей указал на крохотную дырочку посреди лба. «А знаешь, откуда это?» «Нет, это не рашпиль. У меня был брелок, который я сам смастерил после службы в Афгане. Пуля от калаша. Эту пулю после очередной вылазки вытащили из моей лопатки. Так вот». Я вколотил этот боевой сувенир парню молотком прямо в лоб. После этого он прожил еще целый день, только лежал и тихонечко плакал. А к вечеру, как говорят североамериканские индейцы, отправился в долину снов. «Зачем? Зачем ты мне все это рассказываешь?» — схлипнул Артур. Малышев бросил череп на цементный пол и с силой опустил на него ботинок. Раздался приглушенный хруст, по белой кости пошли трещины, но Сергей не останавливался с молчаливым ожесточением, продолжая крошить череп ногой. Лопнула челюсть, из которой выскочило несколько зубов, пораженных кариесом. Вскоре на полу белела горстка осколков костей вперемешку с зубами. — Я просто хочу, чтобы ты понимал, что бывает с тем, кто пытается поднять на меня руку, — мягко произнес Малышев. — Я нашел в твоем рюкзаке маскарадный костюм, Марчи. Ты что, хотел меня напугать, колоуняшка хренов? Артур ничего не ответил. Он хрипло дышал, глядя на отца расширенными от ужаса глазами. «Ты совершил массу ошибок», — сказал Сергей, поднимаясь с табурета. «Ты мог бы расправиться со мной миллион раз, особенно в те дни, когда я еще тебя не подозревал в убийствах. Но ты решил обставить все торжественным пафосом, что на деле вылилось в дешевый фарс. Придумал какие-то черные розы, фуражку прислал. Хочешь быть клоуном? Я тебя организую это, сынок». «Папа», — тихо промолвил Артур, — «я ничего не помню». Малышев опустил ладонь, грубую, как заиндивевшая доска на плечо сына. «У тебя будет время вспомнить, Арчи. Пошли!» Губы парня скривились из глаз полились слезы. «Папа, пожалуйста!» — заплакал он и, подавшись вперед, неуклюже свалился с табурета. «Не строго приказал Сергей. Схватив Артура за шиворот, он с силой развернул ее на 180 градусов. Впереди стали видны контуры толстых прутьев, и Малышев поволочил его туда. «Пожалуйста!» — захлебываясь слезами, заревел Артур. «Смотри внимательно!» — прошипел Сергей. Схватив за волосы сына, он едва не ткнул его лицом в массивную клетку. «Смотри внимательно, Арчи, потому что отныне это будет твоим домом, с этой минуты до твоего последнего вздоха». Он вынул из кармана камуфляжных штанов складной нож и, выдвинув зубами лезвие, ловко разрезал липкую ленту, которую были замотаны ноги Артура. «Когда я закрою клетку, протянешь руки, я разрежу скотч», — сказал Сергей. «Па-па-па, папа, не надо!» — продолжал рыдать Артур. «Я люблю тебя!» Малышев сильным пинком отправил его в клетку. Споткнувшись, парень упал, больно ударившись бедром об пол. «Я тоже люблю тебя», — с грустью сказал Сергей, снимая с крючка на стене тяжелый замок. «Если бы я тебя не любил, я убил бы тебя еще в доме. Но я не сделал это. Поверь, здесь тебе будет лучше. Оставаться на воле для тебя опасно, сынок, как и для окружающих. Но ты не бойся, Арчи. Я буду приходить сюда дважды в неделю, чтобы принести еду, воду, а также поменять горшок». «Папа!» Сергей с лязгом захлопнул стальную дверь. «Тебе придется отвыкать от света», — продолжал он, — «потому что я буду отключать электричество. Если будет холодно, скажи, я принесу одеяло. Тут могут быть крысы, но я думаю, ты привыкнешь к их соседству». Артур вцепился в прутья решетки. С бледным, перекошенным от всеобъемлющего ужаса лицом и серыми дырами вместо глаз, он больше напоминал вылезшего из могилы мертвеца, нежели человека. «Я умру здесь», — прохрипел он. «Не убивай меня, папочка, я все для тебя сделаю, все, что скажешь». «Ты не умрешь», — возразил Сергей. «У тебя молодое здоровое тело, лет десять ты протянешь. Я полагаю, это хороший срок, чтобы ты прокатал в мозгу свою прошлую жизнь, туда и обратно, останавливаясь подробно на каждом эпизоде. Проанализируй все свои поступки и мысли. Подумай, как мог бы ты распорядиться своей жизнью, сколько всего ты мог сделать, вместо того, чтобы сидеть в клетке, как облезлый пес». «Увы, Арчи». У меня просто нет выбора. Ты слишком далеко зашел, мой мальчик. Малышев сунул душку замка в толстые петли клетки и вдруг замер. Глаза его расширились, будто он увидел нечто сверхъестественное. «Папочка!» — пискнул Артур со страхом, глядя на отца. Сергей качнулся и, моргнув, начал медленно оседать на пол. Замок так и остался висеть в петлях с незащелкнутой душкой. Между тем Малышев растянулся на полу, уставившись стеклянным взглядом в потолок. Его губы посинели, В уголках рта появилась пузырящаяся пена. Тело мужчины выгнулось так резко, что захрустили суставы. Ноги елозили, словно он пытался выползти из трясины. Кулаки остервенело колотили по полу. Правая рука билась об осколки черепа, который еще минуту назад Малышев сам растоптал, и скорее из-за многочисленных ссадин покраснело от крови. Мужчина выгибала и скручивала, будто невидимый великан пытался его выжить как мокрое полотенце. «Папа?» — снова подал голос Артур. Страх в его голосе, как и в заплаканных глазах, медленно отступал, сменяясь удивлением, а затем любопытством. Затем взгляд молодого человека уткнулся в замок, и его словно подбросило с места. Малыша что-то прохрипел, не сводя от взор с нависающего потолка. Изо рта текла пена, образовывая на полу мутную лужицу. «Конечно, папуля», — пробормотал Артур, проворно выбираясь из клетки. Он вынул замок из петли. «Конечно». Чуть тише прибавил парень, наклоняясь над дергающимся в конвульсиях отцом. Малышев что-то промычал. Его глаза наконец обрели осмысленность и теперь с бешенством смотрели на сына. «Я выиграл, папа», — шепнул Артур, силой опуская замок на голову отца. «Затем еще раз». Брызнула кровь. «И еще». После третьего удара Сергей затих.